Глава двенадцатая. Наказание. Они вернулись к даче коротышки. Калитка там не запиралась. Ребята вошли и двинулись к дому. Дом был небольшой, деревянный, но ухоженный, чистый. Вдруг перед ними выросла невысокая опрятная старуха. «Вы к кому?» «Здравствуйте!» — начала Даша. Старуха не ответила, выжидательно глядя на ребят. «Извините!» — У вас комнаты не сдаются? Нам на август и сентябрь, — подхватил Петька. — Вам? — Ну, не нам, но нашим родителям. Им отдохнуть надо, а папе никуда нельзя ехать. Ему после инфаркта надо пожить в Подмосковье, — объяснила Даша. — Мы тут уж сколько ходим, но никто ничего не сдаёт. — А вам сколько комнат надо? — поинтересовалась старуха. «Две, ну, на худой конец одну, но лучше две», — сказал Петька. «Вообще-то я не сдаю, но...» «Да вы проходите, проходите. Комнату я вам сейчас покажу. А ежели подойдет, тогда у сына моего спросим. Без сына я ничего не решаю». «А где ваш сын?» «Магазин пошел. Скоро придет». «Двух-то комнат у меня на сдачу нет, а одна есть. Хорошая, чистая. Вашим родителям там удобно будет». А что это они детей на такое дело отрядили? Да некогда им, работают с утра до вечера, деньги зарабатывают. Сами знаете, какое сейчас время. А вот правда, как насчет денег-то? Сколько они платить смогут? А вы сколько хотите? Вот не знаю, сын придет, тогда скажу. А он скоро придет. договорю да говорю же вам, в магазин пошел. Да вы взойдите на терраску, посидите. Выгляжу, ребятки приличные». Они поднялись на крыльцо, вошли на террасу. Присели на старый диванчик и очень скоро увидели, что к калитке подошел коротышка. Заметив гостей, он, похоже, удивился. «Мама, я пришел!» — крикнул он. Старуха тут же поспешила к нему навстречу. «Мам, а кто это у нас?» «Да вот, сыночек, ребятишки дачу ищут, комнату снять хотят на август и сентябрь. Так я подумала, лишние денежки не помешают». «Нет, мама, я сказал нет. Не нужны нам тут чужие люди. Не люблю я этого, вы же знаете». «А насчет денег? У меня опять работа есть. Скоро хорошие деньги получу. Вы же, мама, и так ни в чем не нуждаетесь». «Значит, дать им отворот-поворот?» «Ну, конечно, мама. Если вам опять деньги нужны, я вам сегодня оставлю». «Да нет, сыночек, зачем мне много денег?» Я вот думала, тебе облегчение сделать, а мне-то зачем, мне уж помирать пора. Бросьте, мама, вы же знаете, я такие разговоры не люблю. Гони их в шею, да поскорее». И он ушел куда-то за дом. Даша с Петькой переглянулись и сделали вид, что ничего не слыхали. «Ну что?» — поднялась Даша навстречу старухе. «Согласился ваш сын?» «Да нет, деточки, ни в какую. Вы уж не обессудьте, но не хочет он чужих людей». «Ну что ж, на нет и суда нет», — сухо произнес Петька. «Идем, сестренка». «А вы не знаете? Может, кто-то тут сдает?» — спросила Даша. «Нет, милая, не знаю я. Да идите уж, идите! Прощайте! Прощайте!» И они вышли за калитку. Отойдя от дачи на порядочное расстояние, Петька заявил. «Не нравится мне это. Похоже, ты права. Он и есть киллер. Слыхала? Работа у него появилась». Профессора грохнуть. А тебе что? Профессора жалко. Он же наркоделец. Мне его ни капелюшечки не жалко. Но его должен судить суд, а не киллер. Ну и что ты предлагаешь? Предупредить профессора? Не знаю. Подумать надо. Главное, вывести профессора на чистую воду. Ерунда. Гениально было бы, чтобы их поймали как раз в тот момент, когда Кузьмич пойдет убивать профессора. «Чтобы взяли обоих разом». «Легко сказать. Но вообще-то мне нравится такая идея. Ее надо как следует обдумать, обсудить. Есть с ней разумное начало». «Но самим нам с этим не справиться». Когда они уже сидели в электричке, Петька сказал, «Все-таки мы не зря съездили». Но Даше показалось, он старался себя в этом убедить, поскольку в глубине души она считала, что результаты их поездки почти равны нулю. И встреча со Стасом и Денисом ей вовсе не улыбалась. Стас и Денис встали довольно поздно. Здорово утомились вчера. Стас, как хозяин дома, поплелся на кухню. Самому надо что-то поесть и Дениса покормить. Вскоре на кухню явился Денис. «Есть хочешь?» — вяло осведомился Стас. «Ага! Черт! Что бы такое сожрать?» «Послушай, у меня идея. Давай Дашке позвоним». Она хозяйственная, наверняка что-нибудь вкусное придумает. Она обожает готовить и кормить гостей. Давай, согласился Денис. Странно, сказал Стас. Никто не отвечает. Неужели она еще спит? Пойду-ка позвоню ей в дверь. Но и на звонок в дверь никто не отозвался. Интересно, куда она с утра подевалась? Может, в магазин пошла? Предположил Денис. В этот момент раздался телефонный звонок. Стас схватил трубку. Звонила Вероника Леопольдовна. «Стасик, здравствуй!» «Доброе утро, Вероника Леопольдовна!» «Стасик, а Петя уже у тебя?» «Петя? Нет, мы с Денисом еще только встали. У вас какие-то новости?» «Да!» «Стасик, я вчера засела у себя на балконе, а у них все окна и двери Настя стояли, и я многое слышала, но важным мне только одно показалось. Что?» «Я поняла, что киллер должен будет поехать в Кострому». «В Кострому?» «Именно в Кострому, а не в Костромскую область», уточнил встревоженный Стас. «Не могу тебе точно ответить, я ведь вылавливала по кусочкам сведения из пьяного бреда, но слово «Кострома» там точно было. Стасик, эти сведения надо как-то передать туда, в деревню, вашим девочкам». «Постараюсь, но им туда не позвонишь. Надо сделать так. «Послать туда телеграмму с просьбой позвонить, это наилучший выход». «Да, правда, мне и в голову не пришло». «Спасибо, Вероника Леопольдовна». «А что они там делают?» «Храпят! Да так, что стены дрожат!» Засмеялась Вероника Леопольдовна. «Но куда же все-таки подевался Петя?» «Скорее всего, спит и не слышит звонка». «Ах да, я забываю, что молодые крепко спят». «Я сама в вашем возрасте спала, так?» что мои родители однажды откуда-то вернулись, ключа у них не было, и им пришлось взломать дверь. А я спала и ничегошеньки не слышала. Ну все, Стасик, будь здоров. Если будут новости, звоните. Держите меня в курсе дела. Обязательно. Спасибо вам большое. Не за что. Для меня это тоже развлечение на старости лет. Денис, мне это не нравится. Воскликнул Стас, положив трубку. Похоже, Дашка с Петькой куда-то рванули». «Валентиновку, скорее всего. Я тоже так думаю. Это все Петькины дела. Дашка сама ни за что бы на такое не решилась. Ну, я ему уши надеру. Это не очень опасно, Астас. «Да вроде нет, если подумать хорошенько, что им грозит. Валентиновка — место довольно людное, и потом... Они ведь хотели только найти эту дачу. Черт, как жрать хочется! О, вот тут есть пакеты с супом. Будешь?» «Буду. Хватит нам одного пакетика». «Нет, не хватит. Давай два, я жутко есть хочу». Через несколько минут в кастрюле уже кипел куриный суп с вермишелью. Денис заглянул в кастрюлю. «Что-то он жидковат. Одна вода. У тебя вермишель есть? Давай подсыпем туда, вкуснее будет». «Думаешь?» «Уверен. А то на него и смотреть невкусно». Стас сыпанул в кастрюлю горсть вермишели. «Вот, совсем другое дело». И вскоре они уже хлебали то ли суп с вермишелью, то ли вермишель с подливкой, но оба были страшно довольны. «А вкусно получилось!» – удивлялся Стас. Наевшись, они решились все-таки позвонить Даше и Петьке. Но ни там, ни там никто не ответил. «Ясно», – констатировал Стас, – «они в Валентиновке. Может, и нам туда поехать? А вдруг им помощь нужна?» «Ряд ли. И потом мы можем запросто разминуться». И будет только хуже. В конце концов, надо же кому-то проследить за нашими мужичками, когда они пойдут на свиданку с Кузьмичом. «Тоже верно. Ты в шахматы играешь?» «Играю», — обрадовался Стас. «Сразимся? Давай». Денис уже второй раз обыгрывал Стаса, когда в дверь позвонили. Стас пошел открывать. На пороге стояли Даша и Петька. «Привет», — не без смущения сказала Даша. «Ну и что вы узнали?» Не поздоровавшись, спросил Стас, «Валентиновка на месте стоит?» «Откуда ты знаешь?» «Очень трудно догадаться. Если где есть дача, то там и ищи Петьку. Вот только ты зачем поперлась? И куда вообще все это годится? Дисциплина не такая уж плохая штука, как может показаться. Особенно в нашем деле. Петро, неужели тебя жизнь ничему не учит? Стас, кончай бодягу!» — сказал Петька. «Лучше послушать, что мы узнали». Выслушав рассказ Петьки, Стас пожал плечами. «Конечно, это неплохо, но...» «Собственно говоря, это мало что меняет. Все равно мы сегодня должны проследить за Витьком и Пашей, никуда не деться. Но вы нам задачу только осложнили». «Почему это?» — возмутилась Даша. «Потому что, как последние идиоты, полезли к этому Кузьмичу. Он же теперь вас как облупленных знает, и если опять увидит, то я вообще за вашу жизнь не ручаюсь». У Петьки вытянулось лицо. Только сейчас он понял, какого Маху дал. «Стасик!» — начала была Даша. «Что Стасик? Что Стасик? Если бы ты сначала спросила Стасика, прежде чем ехать с этим авантюристом...» «Я авантюрист!» — задохнулся Петька. «Типичный авантюрист и совершенно не приспособленный к нормальной совместной работе. Это же работа, пойми! Это не концерт, где нужно солировать!» А между прочим... Если вспомнить, то мое солирование не так уж мало дало, попытался оправдаться Петька, впрочем, вполне чувствовавший свою ошибку. Что было, то было, но в данном случае, в данном случае он не солировал, вступила из-за друга Даша. У нас был самый настоящий дуэт. Денису это заявление не понравилось. Все-таки это никуда не годится, не смело заявил он. А вдруг бы вы нам понадобились? Как можно не предупредить хотя бы? «Конечно! Форменное безобразие!» – распалялся Стас. «И вот что я вам скажу. Если вы сами не понимаете, то я, как старший, постараюсь вам все объяснить не на словах, а на деле. Итак, сегодня вы отстраняетесь от операции». «То есть как?» – возмутился Петька. «А вы без нас справитесь?» – холодно усмехнулась Даша. «Неужели тебя это интересует? Судя по твоему поведению, не в малейшей степени. Стасик, ниже нос!» Попыталась его одернуть Даша. «Ну, куда там?» «Да-да, посидите дома и подумайте над своим поведением!» «Слушай, Стас, с чего это ты нас распекать взялся?» «Ну, виноваты! Ну, ты прав, признаем!» «Но применять к нам воспитательные меры – это уж слишком!» Даша дернула Петьку за рукав и незаметно ему подбегнула. «Петь, да чего ты с ними разговариваешь? Видишь же!» Он не в себе, ну и ладно. Пускай сами по жаре за этим мужичьем таскаются. Нам же лучше. А вообще-то да. Ты права. Что нам, больше всех надо? Нифига. Давай, Лаврия, и в самом деле в зоопарк смотаемся. На зверей поглядим. Они хоть не облают ни за что, ни про что. Вот и отлично! Вышел из себя Стас. Самое милое дело для детишек. В зоопарк пойти. На пони покататься можно. Кайф, катитесь, катитесь. Стас... «Ты что?» – испугался Денис. «Я? Ничего! Нельзя же постоянно потакать всей этой самодеятельности! Пусть знают, что...» «Ладно, мы пошли в зоопарк», – сказала Даша. «А потом я лично возвращаюсь на дачу». «Дело твое», – бросил Стас. «Петечка, зайдем сейчас ко мне на минутку, а потом двинем в зоопарк», – подчеркнуто ласково заявила Даша, взяла Петьку под руку, и они вдвоем вышли на площадку. Даша открыла дверь своей квартиры. Лавре, ты чего придумала?» – прошептал Петька. «Войдем, тогда скажу». И лишь когда дверь была заперта, она проговорила. «Петька, мы с тобой поедем на ВДНХ». «Зачем?» «Затем засядем в кустах, где мы вчера сидели с Денисом. Все подслушаем. А дальше что?» «Там видно будет. Тоже мне командир выискался. От операции он нас отстраняет». А вообще-то ты права. Если мы туда заранее явимся, то сможем так замаскироваться, что нас сам черт не сыщет. Но что, если они в другом месте встречаться будут? Это вряд ли, но если... В таком случае мы зря проторчим там два часа. Только и всего. Подумаешь, большое дело. А если мы добудем ценную информашку, то победители не судят. Нам с тобой позарез победить нужно. Это точно. В одном Стас, конечно, прав. Глупо мы с тобой засветились. Глупо, признаю, но все равно он не имел права. Ладно тебе, Лавря, давай лучше на холодную голову все спланируем, чтобы больше не попадать в такое идиотское положение. Время у нас есть. Они ведь только к четырем поедут на Красносельскую. Значит, скорее всего свиданку на пять назначат. Нам с тобой надо быть там в половине пятого. Вот черт. Что? Я же обещал маме, что сегодня вечером приеду на дачу. «И я. Ну и что? Мы все успеем. Если ты часам к девяти десяти вернешься. Это нормально будет?» «Нормально. Тогда мы двадцать раз все успеем». Тем временем Денис укорял Стаса. «Ты не прав, Стасик. Ну нельзя было так с ними. Но ты же сам...» «Да, я согласен с тобой, что они взорвались. Но ну, и ты тоже перебрал. Они обиделись». «Особенно Даша». «Ничего, им это только на пользу», — хорохорился Стас. «Ладно, хватит об этом. Я вот что думаю. Может, нам поехать сейчас на Можайку и повезти их оттуда? Вдруг у них какие-то перемены, вдруг они телефон зинки новые оставили и вовсе на Крестносельскую не собираются, а? Ну, вообще, все может быть. А ты позвони Веронике, вдруг она уже в курсе». «Правильно соображаешь, он набрал номер». «Вероника Леопольдовна, здравствуйте еще раз, это Стас. Есть какие-нибудь новости?» «Есть! Недавно один из них заходил ко мне звонить. Я из этой квартиры аппарат забрала, а то сейчас модно снять квартиру и говорить по телефону со всем белым светом, а потом смыться». «Ой, какая вы молодчина!» – обрадовался Стас. «Я им сказала, что могут говорить от меня. Мне не жалко». И о чем они говорили? Он позвонил какой-то Зинаиде и сказал, что в четыре им будут звонить, и что они к четырем к ней приедут. Вам это о чем-нибудь говорит? Да-да! Спасибо вам огромное! Стасик, моя помощь не нужна? Нет, спасибо. Вы и так помогли нам. Просто невероятно. И еще один вопрос. Петя, нашелся? Да, нашелся. Сухо отвечал Стас. Что-то не так, да? Нет, что вы? Просто я отстранил его сегодня от операции вместе с Дашей. Они уж слишком самовольничали. Так нельзя. И где он сейчас? «Они собрались с Дашей в зоопарк». «Зоопарк? Ну и чудесно!» «Стасик, когда вернётесь, обязательно позвони мне и всё расскажи». «Непременно. Спасибо вам за всё». Он положил трубку. «Золотая тётка, теперь нам незачем тащиться на Можайку. Просто подвалим к четырем на Красносельскую, и всё. А сейчас давай ещё в шахматы сыграем. Должен же я отыграться».